Глава 5. Макса, может, ну его не стоит возиться. Тёмные глаза Макса взглянули на меня сукаризной. Ещё как стоит. Он снова принялся целеустремлённо стучать по клавишам ноута, забыв про недопитый кофе. Лучше по завтраку нормально. Зачем на это время тратить? Эрик мне хороший телефон дал, сойдёт. Мне в телефоне дело ладко, назадательно возразил Макс. Такое дело нельзя оставлять безнаказанным, чтобы не повадно было. Ну и как ты его найдёшь? Макс фыркнул и уверенно взмахнул ладонью. Дескать, без паники, не учи учёного. Ерунду ты занимаешься, Максим. Раз по запросу на пелинг ничего не вышло, значит, телефон выключен или выкинул он его, или аккумулятор сел давно. Вот поэтому Макс ударил по клавише ввода и поманил меня. Поэтому зайдём с другой стороны. Поищем среди развлекательно-зрелищных мероприятий. Кого? Этого Ника? Зачем Ника? Брата его Фильку? Ты же лицо запомнила? Да. Тогда смотри внимательно. Вот афиша всех художественных выставок, которые сейчас проходят в Питере. Раз у него даже критика есть, значит, не ерунда какая-нибудь, а что-то солидное. Я встала у Макса за спиной, обняла его за шею и уставилась в экран. Макс неторопливо прокручивал бесконечную ленту с афишами. Далеко не на всех были фотографии самих творцов. Поэтому я сосредоточилась на именах. Стоп, стоп. Верни кино назад. Там был какой-то Филипп. Оказалось, не художник. Филипп Корышев, скульптор малой формы. Выставка в Таврическом дворце. Фотографии скульптора на афише не было, только изящный бронзовый единорог. Странно, и фамилия знакомая. Макс, проверь-ка его. Поисковик выдал несколько снимков с открытия выставки. Это был именно тот самый Филька из кафе. Ну надо же, пробормотал Макс, продолжая задачивать поисковик. Семейка у него интересная. Отец владелец небольшой фармацевтической фабрики в Питере. Мать политикой занимается, сейчас выдвинулась аж в губернаторы. А, так вот почему фамилия знакомая. Ну да. кивнул Макс на окно. Вот выгляни наружу. На перекрёстке рекламный билборд. Я отцепилась от шеи Макса и вышла на балкон. Внизу на перекрёстке с огромного рекламного щита пялилась на прохожих седовласая, но моложавая дама раннего пенсионного возраста с суровой, немного желчной улыбкой. Мария Корошева, кандидат в губернаторы. Бла-бла, замужем есть взрослый сын. Как я поняла, она прикидывается, что у неё только один сын. сказала я, возвращаясь в комнату к Максу. Это неудивительно. Не всякое родство в её деле полезно, задумчиво протянул Макс и развернул ко мне ноут. Погляди-ка внимательно. Этот с экрана настороженно смотрел молодой с калицей и остроносый парень, невнятного цвета рыжевато-русые волосы зачёсанные назад. Одна бровь чуть выше другой, кожа и губы слишком бледные. В целом ничего особенного, кроме разве того, что фотография была открыта на служебном поисковом сайте питерской дружины. Он что, из наших? изумилась я. Ты сначала скажи, это он или нет, уточнил Макс. А я не знаю. Как это? Макс вытаращил глаза. Первый раз я видела его со спины, второй в тёмном дворе при свете фитюльки в телефоне, когда у него физиономия была вся в кровище. Я его просто не разглядела. Макс вздохнул. Ну, не разглядела и ладно. Всё равно у будущей губернаторши Корышевой на самом деле два сына, а у скульптора Корышева, соответственно, один брат. Так что узнала ты его, не узнала, неважно, других вариантов нет. Вот он твой ворюга. Корышев Никита, поднадзорная Кикимора, вторая группа. Знаешь, это даже как-то не смешно совсем, вздохнула я, рассматривая ворюгу. На весь Питер на свободе осталось пара тысяч кикимор, но такое ощущение, что они все встали в очередь со мной познакомиться. «То есть, если бы тебя ограбил обыкновенный гопник, это тебе понравилось бы больше?» «Вполне возможно. А это не твой клиент, случайно?» Макс пожал плечами. «И да, и нет. Им Лобазников занимался. После его гибели его поднадзорных поделили на всех оставшихся. Корышев достался мне, но я его в глаза не видел, не успел». Макс встрепенулся и озорно подмигнул мне. «Вот какой отличный повод побыстрее познакомиться и побеседовать». «Надо будет навестить его на днях». «Я с тобой», — Макс покачал головой. «Не надо. Нельзя рисковать из-за такой мелочи, как телефон, который тебе и не особо нужен. Я совсем разберусь сам». «Да при чём тут телефон? Мне же интересно». «Лада». Голос Макса окреп до металла. «Карпенко боишься?» Макс криво улыбнулся и покачал головой. «Будто бы я без Карпенко не соображаю, куда можно тебя брать и куда нельзя». Уж поверь мне, я никогда не пойду с тобой вместе навещать Кикимору второй группы. А тебя, кстати, не смущает, что Кикимора второй группы расхаживает по улицам, как ни в чём не бывало? Здесь, Макс ткнул пальцем в ноут. Здесь написано, что он оставлен на свободе и под стандартным надзором по решению суда. Несмотря на вторую группу, признан общественно неопасным. Хорошо, видимо, быть сынком больших людей, даже отвергнутым. Макс, ну можно будет мне с тобой к нему? Нет. Я повернулась, вышла на балкон и облокотилась на перила. Внизу под домом небольшой скверик с цветущей сиренью и парой скамеек. Рядом перекрёсток с тем самым рекламным щитом. А чуть дальше впереди, через квартал, хорошо видно, как по Московскому проспекту туда-сюда мчатся машины. А здесь на боковой улочке ещё относительно тихо. Именно в таком месте я и хотела жить. И чтобы вот так высоко, седьмой этаж в сталинке. И чтобы обязательно был балкон на восток, и на ночь в тёплое время не закрывать дверь. И чтобы ветер шевелил длинную лёгкую занавеску, парусом надуваю её в комнату. И чтобы рано-рано утром, едва вскочив с постели, можно было выйти на балкон и смотреть, как солнце встаёт. Именно такую квартиру я себе и нашла, когда мы с Эриком договорились, что я от него съезжаю. Правда ещё я мечтала завести кота, а лучше двух, серого и рыжего, чтобы мурчали мне песенки. Но вместо котов у меня поселился Макс. Если Макс сказал, что он никогда не сделает нечто э-такое, упрашивать его бесполезно. Он правильный. Иногда вот просто убило бы его за эту правильность. До чего раздражает порой. А с другой стороны, должен же в этом безумном мире быть кто-то совсем правильный. Людей хороших много, но все они норовят как-нибудь доглупить. Да Надеюсь, что если глупость делается из благих побуждений, то будет она свыше прощена, и не хороших последствий не наступит. Да, как бы не так. Вот и нужны такие правильные, как Макс, чтобы хороших людей направлять, куда следует. А уж плохие ребята Максу пусть лучше совсем на дороге не попадаются. Но он всё-таки не прописной идеал, а обычный парень, не без пунктиков. И больное место у него одно. Макс терпеть не может Кикимор. И при этом любит то, чем занимается. Такая вот странность. Хотя, возможно, поэтому и любит свою работу в дружине, что это даёт ему возможность держать под контролем тех, кого он ненавидит. Обиделась? Макс встал рядом у балконных перил. «Мне, ах, больно надо. Я на Карпенко не обиделась, так на тебя уж и подавно не буду». Макс закинул руку мне на плечи, привлёк к себе, потёрся лбом о мой затылок. Люблю, когда он так делает. От Макса пахнет миндалём и сандалом. Когда-то в начале нашей дружбы, да, тогда всё это было ещё дружбой. Я купила ему на день рождения мужскую туалетную воду с сандалом. А потом, когда флакон подходил к концу, покупала ещё и ещё. Теперь мне кажется, что это его собственный запах. Так он с ним сроднился. Максюша, Да. А что будет, если я, если я заболею? Его замешательство длилось пару секунд, не больше. Что за вздор? Ну, пусть вздор. Но ты скажи, что ты тогда будешь делать? Бред какой, проворчал Макс. Я вообще об этом не думал. Это неправда, Макс. Ты должен был думать об этом. Ты мой надзиратель, тебе положено. Да кто тебе эти мысли в голову вбил? разозлился Макс, отстранил меня, развернул лицом к себе. Ну-ка, посмотри мне в глаза. Они у него красивые глаза. Тёмно-синие, внимательные. Осмотрит Макс на меня немного снизу вверх. Ну вот так вышло. Не все отличные парни могут богатырским ростом похвастаться. Макс не высокий. И при моих 180 см он чуть ниже меня. Что мне нравится, никаких комплексов по этому поводу у него нет. «Никто мне ничего не вбивал», — ответила я, глядя, как Макс и просил ему в глаза. «Просто иногда что-то или кто-то опять напоминает мне, что я другая». «Никакая ты не другая», — строго возразил Макс. «Я не верю в теорию о наследственном риске. Я, конечно, не научный гений, но мой личный опыт говорит, что эта теория — полный бред. И с надзором для таких, как ты, это какой-то чудовищный законодательный перегиб». Заболеть может кто угодно, и ты, и я тоже. Он вопросительно прищурился. А если я заболею, что тогда будешь делать ты? Я, пожалуй, плечами. Что я обычно? Я ведь умею помочь. А я разве не умею? Он печально улыбнулся. И ты будешь со мной возиться? Я же стану одной из них. Я же знаю, что это для тебя значит. Макс закрыл мне рот ладонью и болезненно поморщился. Я не хочу этого слышать. Я стёрнула его руку. А если всё-таки? Ладушка, раздражённо оборвал меня Макс. Не надо никаких если. Пожалуйста, не надо. Будем мы больные или здоровы, дело не в этом. А в чём? Будем ли мы верить друг другу так, как сейчас? Я обняла его за шею, прижалась, вдыхая сандал. А что ты так рано вскочила? строго спросил Макс. Мы же слишком поздно легли вчера. Я выпрямилась и улыбнулась ему. Просто хотела с тобой позавтракать, поговорить, проводить тебя. Спала бы и спала ещё. С притворным недовольством проворчал Макс. Ну ладно, мне пора по делам, а ты ложись, досыпай. Не хочу. Совершенно. Сегодня что-то совсем не спится. Макс чуть заметно прищурился, и мне показалось, что в его взгляде промелькнула тревога. Ты что, Максюша? Удивилась я. Не бойся за меня, я в порядке. Я ничего не боюсь. Твёрдо сказал Макс и крепко-крепко обнял. Я слышала его спокойное размеренное дыхание. "Ничего не боюсь", повторил он. "И ты не смей бояться".